Месье де Амакур был уже на линии. Голос его был напряженным. — Это вы, мсье Борн? Вы сказали, что будете в три. Боюсь, что у меня небольшое изменение в личных планах. Я позвоню вам завтра. Сквозь стекло кабины Джейсон неожиданно заметил автомобиль, остановившийся перед банком. Человек у входа деловито кивнул водителю. — Я должен... Де Амакур в это время задал какой-то вопрос. «Прошу прощения, я спросил, есть ли у вас какие-нибудь особые поручения. У меня есть ваш счет, все необходимые бумаги подготовлены и ждут лишь вашего прихода». «Может, попытаться?» — подумал Борн и сказал. «Я уверен, что есть. Послушайте, я должен попасть сегодня после обеда в Лондон». «У меня билет на один из этих челночных рейсов, но завтра утром я уже вернусь. Пусть все останется у вас. Договорились?» «Так вы сейчас в Лондон, мсье», — уточнил вице-президент. «Я позвоню вам завтра утром. Мне еще нужно найти машину на Орли». Он повесил трубку и стал наблюдать за входом в банк. Через полминуты Иоганн с напарником выскочили на улицу. Горячо поговорив с третьим человеком, он принял решение, и вся троица уселась в машину. Исчезнувший из виду автомобиль теперь продолжал свой поиск на пути в аэропорт. Джейсон повторил про себя номер машины, после чего набрал второй номер. Если общий телефон внутри банка не занят, то Мари должна поднять трубку раньше, чем звонок будет услышан остальными. И она успела. — Да. — Видела что-нибудь? — Очень много. — Да, тот, кто тебе нужен. Глава двенадцатая. Они бродили по магазину, переходя от прилавка к прилавку. Мари, тем не менее, всегда оставалась ближе к широкому окну, которое занимало почти всю стену магазина вдоль улицы, не спуская глаз с входа в банк. «Я выбрал для тебя две шали», — улыбнулся Борн. «Тебе не следовало этого делать. Тут очень высокие цены. Уже почти четыре часа. Если он не выйдет сейчас, то, наверное, уже не выйдет до конца рабочего дня». «Возможно, что и нет. Если бы ему было нужно встретиться с кем-нибудь, он уже должен был это сделать. Нам надо это знать». Помяни мое слово, что его друзья сейчас в Орли и мечутся от одного рейса к другому. Ведь не могут же они знать, каким именно рейсом я улечу, поскольку они не знают, на какое имя у меня куплен билет. Теперь они полностью зависят от человека из Цюриха, который должен тебя опознать. Он будет искать темноволосого, прихрамывающего мужчину, а не меня? Пойдем, нам пора в банк. Ты должна показать мне месье да Амакура. Исключено. Мы не должны этого делать. Камеры, установленные при входе, имеют очень широкий угол объективов. Если они получат пленки, они смогут тебя опознать. Высокого блондина в очках? Или меня? Я уже была там. И меня могут опознать дежурная или секретарша вице-президента. Ты говоришь так, будто они всю жизнь имеют дело с политическими заговорщиками. Я сомневаюсь в этом. У них может быть множество причин, чтобы просмотреть пленку». Мари замерла и схватила Борна за руку. Ее глаза были устремлены через окно на вход в банк. «Это он. Вот тот человек в пальто с черным бархатным воротником. Это Деа Макур. А дергивающие рукава? Да». Я должен сейчас же переговорить с ним. Мне кажется, что тебе нужно вернуться в отель. Будь осторожен. Будь чрезвычайно осторожен. Заплати за шали. Джейсон вышел из магазина, непроизвольно вздрогнув от яркого света. Он поглядел на проезжую часть, чтобы без помех перейти улицу. Машин не было. Дэм Акур свернул направо и стал небрежно прогуливаться вдоль тротуара. По его виду нельзя было сказать, что он спешил навстречу с кем-нибудь. Наоборот, все вокруг него было сжатым и и мешало его беззаботному времяпрепровождению. Борн дошел до угла и стал медленно догонять банкира, стараясь все время держаться сзади него. Де Амакур остановился возле киоска, чтобы приобрести вечернюю газету. В это же время... Джейсон занял позицию перед витриной спортивного магазина, а потом последовал за банкиром вниз по улице. Впереди было кафе, темные окна, вход из прочного дерева, отделанного небольшим металлическим рельефом.